возвращение домой эпизод первый отчет очень хорошо ильм закончив смотреть видеоотчет о командировке на землю сказал мой начальник это дело было для вас в вновьве вы привыкли к другому и я не забыл ваше возражение». Инопланетянин улыбнулся своим воспоминаниям, моя терпеливо ждал, когда собеседник вернется к разговору. Я успел отвыкнуть, что время здесь текучее, неспешное, вялое. На земле не так. «Вы сомневались в себе, Ильм, но отлично справились, цели достигли». «Именно поэтому я спешно и убрался с земли. Не ожидал». «Мне жаль ее», — сознался я. «Мне тоже!» – рассыпчато рассмеялся высокий чин, и я подавил волну раздражения. «Наша высокая миссия – напоминать, что люди должны быть людьми. Земляне о том забыли. Они совершенно не умеют чувствовать, опираясь на здравый смысл, который давно перестал быть таковым. Любовь для них – мертвое слово прошлых веков». засылая ненадолго наших людей мы стараемся разбудить в землянах то что в них есть человеческого и у вас им получилось пока они в состоянии чувствовать они достойны нашей жалости если мы жалеем их то они в безопасности их не сотрут с лица земли в ином случае их уничтожат. нам не нужны не люди вы это знаете сами им я согласно кивнул До командировки на Землю подписался бы под каждым словом, теперь же мечтал поскорее побыть в одиночестве. Не успел я пристыковаться к родной планете, как меня начала давить мысль, что я негодяй, отнявший привычные установки у человека, который мне доверился. Я не услышал от нее ни слова любви, но верю, Вероника меня полюбила. А я? Забудь меня поскорее, Вероника, и прости. «Как вышло, что землянка знает ваше имя?» «Я его не называл. Помню инструкцию», — ответил я. «Вероника угадала». «Досадная оплошность», — поморщился начальник. «А мне стало не по себе. Надеюсь, никто не отправится ликвидировать землянку». «Не было бы осложнений. Отдыхайте, Ильм. Вы очень стосковались по семье». Раньше я не замечал, что мне то и дело указывали, куда идти, чем заняться. Прежде чем оказаться дома, я скинул с себя земной прикид, коротко астригся, переоделся в добротное, а невизгливо кричащее «Я дома!». Ильм вернулся. Ильминау больше нет, меня ждет семья, жена и дети. В очередной раз я прибыл из космической командировки. «Отдыхай, бродяга!» Эпизод 2. До командировки. Начальство шутливо вспомнило, что я возражал против своей командировки на землю. Если быть точным, о том, чтобы послали меня с подобной миссией. Я разведчик, следопыт. Если требуется техник, но никак не профессиональный дамский угодник для землянок. С чего надумали выбрать меня на такую ответственную задачу? Ума не приложу. Тогда не понимал... А теперь и подавно. На Земле я был далеко не первый раз. Приходилось по нескольку лет жить там. И я тосковал по дому, мечтая вернуться к привычному и родному. Поначалу, конечно, я внимательно прислушивался к себе. Я же на свою родину прибыл, Землю предков. Не скрою, ждал какого-то внутреннего зова. Не-а, не было ничего такого. Чужая бестолковая планета. Непростая климатизация. Непривычное множество людей, никакого порядка ни в чем. Я тяготился жизнью на земле и считал дни до окончания командировок. Меня устраивало, когда Вероника звала меня короткое Ильм. Это имя было настоящее, живое. Характеризовало только меня. Полное же имя. В устах землянки оно звучало искусственно. И мне постепенно становилось больно, словно Вероника жгла меня кислотой. Я сразу вспоминал, что зачат не от родных людей. Я явился на свет не потому, что меня ждала мама или мой отец мечтал продолжить свой род, а потому, что чья-то сперма подошла чьим-то яйцеклеткам, а роботы, эти неутомимые, внимательные помощники и друзья человечества, сделали все остальное. Заботились обо мне, когда я был малышом, воспитали и образовали меня, научили, если не всему, то многому, что знали сами, Они даже постарались, чтобы у меня были какие-то человеческие корни. Вместо цифрового имени выбрали словесное, как у землян. И в комнате у меня с момента моего рождения стояла пианино. Древнее. Страшно близко подходить, иначе рассыплется. Это моя фамильная вещь. Жена напоминала, без устали, что это, возможно, предмет, который привезли с собой люди на нашу планету. Трудно сказать, были ли они мне родственниками. Слишком давно это произошло. Почему земляне решили бросить свою планету и перебраться на 0054 КР-7, зафиксировано документально. В году на Земле была высока угроза применения тотального оружия, которое, если не уничтожало сразу, то обрекало выживших на неизлечимые мучительные заболевания. Видимо, земляне и так намучились. Разблуждания в космосе и перегрузки им показались меньшим злом. Они знали, куда летели. Обосноваться на маленькой планетке с целью выжить, а потом жить тихо. Им повезло. Людей приняли на планете, где хозяйничали роботы. Открыв планету в свое время, земляне оставили их вести наблюдения, и те отнеслись к прилетевшим землянам как к своим. так сложился союз людей и роботов. Долгое время люди не покидали планету, занимаясь ее внутренними делами, а роботы помогали воплотить их идеи в жизнь. Вспоминая Землю, люди с тоской вздыхали, что от нее, наверное, уже ничего не осталось, и тем сильнее держались своих земных традиций, культивируя их в каждом поколении. Через несколько сотен лет, когда людям стало уже дома скучно, Они начали посещать другие планеты, заключать смешанные браки, разрешенные Межгалактическим Советом. И кто-то робко заговорил о том, что Земля-то... Ничего ей не было. Вертится. Кто-то почувствовал себя обманутым, кто-то оскорбленным, кто-то вообще не понял, из-за чего ажиотаж. В общем, начался интерес наших к землянам. Земле. И многие возвращались из поездок, скривившись и рассказывая всякий вздор. Другие отмалчивались, третьи не возвращались вообще. Умные роботы быстро нашли проблему и решили ее. Отправили группу ученых, и те, вернувшись, представили развернутый отчет, который ярко иллюстрировал как плюсы, так и минусы жизни на Земле. А также подводил к тому, что между нами и землянами вполне возможен культурный барьер по ряду факторов – расстояние между нами, государственных приоритетов, даже численности населения на наших планетах. Значит, необходима подготовка тех, кто намеревается по какой-либо оказии лететь на Землю. Нет, наши власти не препятствовали покидать нашу планету, наоборот, они приветствовали, чтобы наши люди имели связи с землянками. Население нашей планеты человеческое катастрофически убывало, и роботы били тревогу. Их скоро будет больше». Справедливые роботы хотели паритета. Они создали условия, чтобы наш человек мог привести с собой землянку или наша девушка вернуться из космического вояжа в положении и ни в чем не нуждаться, когда станет матерью. Такие меры принесли свои плоды, но все-таки приходилось прибегать и к другой – покупать на Земле необходимый материал, чтобы в искусственных условиях вырастить людей». Я, в частности, из этой серии. Правдивые роботы рассказали мне, когда я добивался фактов о своем рождении. Вот почему мое полное имя не означало ничего, кроме народного звука, но почему-то его знала Вероника до нашего знакомства. При первом же нашем разговоре я помню, как она раздельно и не в произнесла мое имя по слогам, словно умоляя меня о чем-то. Я честно исполнял свою миссию, стараясь незнакомую мне женщину обратить на себя, свое поведение, внимание, но когда услышал ее, почувствовал, что Вероника подсекла меня. Именно тогда я понял, что пойман. Раз она назвала меня по имени верно, значит, я ей уже не чужой. Остальное – дело времени. Эпизод 3 Любовь. Не надо меня жалеть. Я мысленно делюсь тем, что пережил совершенно не для этого. Может, я и был, глуп и доверчив, прожив на планете и особенно не тревожась, но именно то, что я приобрел на ней, и помогло мне на Земле. В детстве я попросил научить меня играть на пианино, раз уж мои предки настолько ценили его, что привезли с собой Земли. Нет ничего, чего бы не смогли роботы. И я без труда покорил свою женщину, сыграв при случае на пианино старинную песню, которую меня научили роботы же, хранители всего, в том числе и человеческого наследия. Я до сих пор помню глаза Вероники, в которых после удивления и восхищения отразилась значительность, взгляд принадлежности, которым меня не одаривала ни одна из женщин. Когда запела она, доверительно, словно говорила слова той песни, Внутренне замер я. Казалось бы, ничего удивительного в том, что оба мы знаем одну и ту же забытую века к песню, половину слов, которые мы не понимаем. Но это было еще одно совпадение, что мы не чужие друг другу. И скоро к ее нервному голосу я подал свой. Не знал. Не предполагал, что буду когда-нибудь петь «Женщине». Тогда-то и произошло наше настоящее сближение. А до этого мы несуразно болтали дергая друг друга. То она мне проходу не давала, то мне приходилось за ней таскаться, а Вероника избегала меня. Ни одной из женщин мне не приходилось так долго обхаживать. Несколько недель, настолько мы не совпадали. После пения дуэтом, не сговариваясь, мы встречались ежедневно. А чтобы не нарушать закон, достаточно было одной встречи. Не знаю, сколько встреч должно было быть, чтобы пробудить в женщине любовь. В инструкции о том ни слова. Я хотел ее видеть, быть с ней рядом. Не скрываю, я полюбил ее, но это мое личное дело. Миссию выполнил. Сумел влюбить в себя землянку, но и я перенес муки любви. Моя женщина всегда торопилась уйти, и я же хотел, чтобы она оставалась со мной как можно дольше. Бывало, я выражал недовольство. Ее мое поведение откровенно смешило. «Меня ждет семья», — напоминала она, не сводя с меня насмешливых прекрасных глаз. «Муж? Дети?» — язвительно спрашивал я. «Если ты со мной, значит, это все ложь». «Да что ты говоришь», — качала головой Вероника, усмехаясь. «Ты в тюрьму хочешь, Ильм?» «Никто не имеет права удерживать замужнюю женщину». «Я не о законе не сдавался я. Она с тобой». «Хорошо», — кривила красивые губы землянка, — и голос ее окрашивался в глубокие тона. «Давай она с тобой. Ты, Ильм, мне женат? Детей у тебя нет?» Я промычал что-то, а Вероника засмеялась. «Чего ж ты хочешь от меня? Ты же вернешься к ним. Я же тебя не прошу, бросай все. До завтра, Ильм». Мы долго прощались, и женщина уходила одна. Она не любила, чтобы я провожал. «Дело не в людях», — как-то сказала она, объясняя. «Когда кого-то провожаешь, одному легко, другому тяжело. Пусть между нами будет все одинаково, Ильм, хоть в мелочи». Мне бы тогда порадоваться, высокомерной землянке утер нос, да вспомнилось только сейчас. Хотел бы я, улетая с земли от Вероники, чувствовать себя легко и мечтать только о доме, как в прежней командировке. Как бы я себя не осаживал, мне мучительно хочется, чтобы женщина меня помнила, ждала. Что-то неспокойно на душе. Подозрительно, как-то начальник спросил о ней, точно ли Вероника в безопасности. Сегодня же отправлю запрос на землю. Эпизод четвертый. Семья. Мои домашние давно привыкли к моей молчаливости. поэтому ни жена, ни дети ничего особенного не видели в том, что мне хочется покоя и тишины. А я впервые огляделся вокруг и увидел, что вокруг меня никого, кроме роботов. Оказывается, я за эту не самую свою длинную поездку на Землю дольше добирался, привык к людской суете и шуму, быть на глазах множества людей, общаться с ними хотя бы шапочно. Что уж говорить о другом. Больше всех мне не хватало женщины и ее присутствия, и скоро в голову мне пришла ненормальная мысль, зачем я уехал. Я вспомнил, как встретил случайно разведчика с нашей планеты. Узнав его, я не поверил глазам. Тот числился в базе данных пропавших без вести. Тот признался мне, привел к себе, с гордостью показал, как живет. Жена, дети, работа, как у всех, не хуже, то и дело приговаривал он. Когда же я спросил, что он здесь делает, землянин ответил, что, как и меня, отправили на землю с миссией, да только по истечении срока командировки он решил остаться, отправив отчет. Отрапортовал, что дело выполнил, и сообщил, что в ближайшем будущем не вернется. На мои слова, что его ищут, лишь пожал плечами. Хотели бы — нашли. Тогда мне его поступок показался предательством, трусостью. Зато теперь... Верхом сообразительности. Тот человек понимал, где его место. Это мне нужно было вернуться на планету 0054 КР7, чтобы понять, где я должен быть. Да Вероника уже и забыла меня. Это мне скучно. Муж этот тоже. Вечно вставлял нам с Вероникой палки в колеса. Помню, когда я дотронулся до плеча женщины, она как-то спросила, «Надеюсь, ты не кнопку ищешь, милый?» «Какую кнопку?» — не понял я. «Муж рассказывал, что у ваших роботов кнопка на плече. Думаю, может, ты забылся и ищешь, как меня выключить?» Я сердито ответил, что похабнее, ничего в жизни своей не слышал. А Вероника долго не верила в чудовищную ложь своего мужа, потом давила смешок, когда вспоминала. «Я мать», — строго напоминала женщина, требуя, чтобы я уважала ее обязанности перед семьей. «Ты был ребенком, должен понимать». Я понимал одно. Мне кидают подачки. Никогда ничего Вероника мне не обещала ни помнить, ни ждать. Мы даже не попрощались, хоть она знала, когда заканчивается моя командировка. Я не видел в этом смысла, но до последнего ждал, что придет, скажет. Может, заплачет. Жена и мать вернулась на прежнее место. «Нет, Вероника, не будет». Не может быть все по-прежнему. Ты, необыкновенно тонко чувствующая невысказанную мысль, прекрасно понимаешь это. Моя жена, как только увидела меня, сразу захлопотала. Накормила, дала отдохнуть, позже сделала массаж и, кроме коротких вопросов, не разговаривала. Я не обращал никогда внимания, что она такая безгласная, как каменная. «Дети?» Какие же они дети? Это выдумка моя, симуляция. Парочка роботов, с которыми мне нравится возиться. На самом же деле это обычные роботы, привыкшие к обилию операций. Я всю жизнь жил на планете 0054 КР-7, любил ее. Привык к ее укладу, создал семью. Ну, я инфантил. Я верил в то, что у меня все нормально. Три месяца на земле с Вероникой заставили на все смотреть критически. Да, я по-прежнему следопыт, разведчик, если требуется техник, только семьи у меня никогда не было. И если я усядусь здесь, то и не будет. Я ждал ответа на запрос. Больше недели прошло, извелся весь, получил оглушительное... Местонахождение землянки Рони не обнаружено. Как это? Куда она делась? Что с ней? Опять, наверное, или муж, или сын. Надо лететь, самому искать. «Я написал заявление на отпуск», — сказал я жене, то есть домашнему роботу. «Куда-то хочешь съездить?» — вежливо осведомился он. «На землю. К женщине. Я люблю ее. Возможно, не вернусь обратно. Тогда я буду приходить сюда раз в месяц проверять, все ли в порядке». «Вот и все, что мне сказала жена. Я боялся расстроить робота. Ради него вернулся. Не рождайтесь никогда из пробирки. Это сказывается на умственных способностях». Добирался я на туристическом космическом корабле, поэтому вышло дольше, чем на рабочем. На Землю пристыковались в будний день, четверг, кажется. Зато точно помню земное время, 5.04. «Пять четыре». к полудню добрался до нужного города еще через час до университетского кафе если вероники не будет в положенный час здесь то ее и правда нет ни в городе ни на земле одна мысль о том заставила меня спешить стоило мне там появиться как окружающие остолбенели вот это прием я понимаю поздоровавшись я услышал вы к преподавателю вероники рони Я помнил имя, которым Вероника назвалась при второй нашей встрече. «Она теперь Вероника», — ввела меня в курс буфетчица. «Так вот почему запрос не дал результата. Зато я уловил, что женщина на месте никуда не делась». «А у нас ваше отсутствие такие дела случились?» — понижая голос, сказала женщина, и в полголоса начала выплескивать на меня новости. Я слушал и не верил ушам. «Муж Вероники? Как у меня жена?» «Полоскали их с сыном хорошо», — слышал я. «Чуть не обвинили в шпионаже, да обошлось». «Сколько же здесь всего произошло?» «За год столько не бывает. Я ждал прихода Вероники, но когда увидел, все равно замешкался. Растерялся. Опознав меня среди других, женщина остановилась в смятении». и я, пользуюсь этим, подошел и подвел к своему столику. Мы заговорили не сразу. Мне очень хотелось услышать ее, но понимал, что первым должен начать. «Я за тобой, Вероника. Я все знаю». И увидел, как женщина улыбается. «Ну, всего ты, Эльм, не знаешь», заметила она тем же голосом, что и раньше. «Я тебя ждала». «Неужели я так предсказуем?» «Я ждала, и ты прилетел?» «Я так думаю». «Тут уж я расплылся ее заблуждению. Все-таки она самовлюбленная гордячка». «Ничего нового предложить тебе не могу», — затаенной усмешкой говорила Вероника, а я обратил внимание, что она стала еще красивее. «Жену и двое детей. Второй будет месяцев через пять с половиной. Впрочем, можешь посчитать сам». «Опять?» Шутливо подал голос. Вероника беспечно захихикала. «Опять, Эльм? А ты думал, что проскочишь?» «Нет, милый. Коварные, расчетливые землянки охотятся на инопланетных, чтобы те содержали и детей». «Ну, если ты предлагаешь...» «В кои-то веке ты реагируешь на мои посылы», — засмеялась Вероника. «Помнится, впервые ты смотрел на меня, как на пустое место». «Ты меня, малыш, шокировала своим вниманием», признался я. «Если бы не я тогда, ты бы не вернулся ко мне сейчас», – похвалила себя женщина. «Если бы не ты тогда, мне бы никогда не досталась настоящая женщина». «Ну, она тебе еще не досталась? Документы нет», – развела руками Вероника. «Знаешь, тебе же нельзя волноваться». Я состроил озабоченную гримасу. «Может, отложим судьбоносный поход?» Это же формальность. Землянка живо отозвалась. «Ты точно землянин по происхождению», – усмехнулась Вероника. «Я не буду волноваться, Эльм, обещаю. Там только мужчины волнуются. Я даже провожу тебя до ближайшего робота-регистратора». «Что вы думаете?» «Проводила. Прямо после кафе». Когда, получив электронный документ, мы слились в горячем поцелуе, услышали от робота флегматичное «поцелуй». Это для регистрации совершенно не обязательно соблюдайте общественный порядок и не забывайте как нужно вести себя на глазах множества людей а также какой пример вы подаете подрастающему поколению мы убрались оттуда пока нас не оштрафовали и шли неизвестно куда смеялись сами не зная чему наверное навстречу настоящему человеческому счастью.